Глава девятая В чужом тылу. Несколько поворотов, потом по команде остановились. Хозяин дома показал на двухэтажное здание. Ваш интерес там. Зашагали в строем. Хранцов сказал, не двигая его, "Часовой ухода твой, тело внутрь бери и встань вместо него. До смены караула ещё полтора часа, но надо поторопливаться".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 Разведчики с Храмцовым впереди двинулись к лестнице. Малахов первым делом заткнул дежурному рот тряпкой, потом за ягоди заготовленной верёвкой связал руки и опустил на пол за стойкой. На лестничной площадке второго этажа стоял ещё один часовой. Видимо, он решил, что эту группу пропустили по паролю, подпустил разведчиков. Чтобы отвлечь его, Храмцов, шедший впереди, спросил: "Господин Клаус уже проходил?" Не могу сказать, господин часовой не договорил. Из-за спины Храмцов его ударил ножом в сердце Михаил. Храмцов подхватил тело часового, аккуратно уложили и направились по коридору. Часовой у колонн оказался бдительным. Увидев группу, сдёрнул с плеча карабин. Всем стоять старше ко мне. Разведчики остановились. Храмцов, поскольку был в форме лейтенанта, направился к часовому. Тот потребовал пропуск. Хранцов, не спеша, расстегнул пуговицу кармана, потом резко пригнул, сорвал часового за колени. Тот рухнул, выпустив мазур. Хранцов, сложенными в замок руками, ударил немца в переносицу, поднявшись, махнул рукой. Часовой поддёргивался в огне. Разведчики подошли к двери номера. Их шаги скрывала ковровая дорожка. Храмцов потянул ручку двери, не открывается, заперты изнутри. Э, гермайор, вам депеша, и деликатно постучал в дверь. Щёлкнул замок, дверь приоткрылась. Храмцов рванул дверь на себя, тут же в номер ворвались Петрусенко и Самойлов, сбив майора с ног. На него навалились, приготовинные тряпкой заткнули рот. Малахов расстегнул на майоре ремень, связал руки. Храмцов приказал ищить эти документы.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 Пришлось майору развязать руки, надеть на него китель, потом шинель, фуражку. Не хотелось бы, чтобы майор простудился и помер раньше, чем его доставят к нашему разведотделу. Снова связали. Вывели вывели майора в коридор. Увидев часового, под которым натекла лужица крови, немис шарахнулся в сторону. Смотри, какой нежный, по-русски сказал Малах. Пустились на первый этаж, но Храмцов не торопился выводить группу. Разведчики в холле о командир вышел. Минучи из 15 послышался звук мотора. Храмцов открыл дверь. Садимся в машину. Перед дверями стоял большой грузовик Бьюшинг. Разведчики забрались в кузов, туда же затащили пленного. Храмцов сел в кабину к водителю, тронулись. Ох, да чего же медленно разгоняется грузовик. Хотелось поскорее убраться от гостиницы. В одном из тёмных переулков водитель остановил машину, сменил номера. Выезжали на дорогу к Могилёву. Поперёк дороги шлакбаум опущен, застава. Грузовик по сигналу фонарика останавливаться не стал, сбил с ходу шлакбаум, задел правым крылом фельдъегердарма. Тот отлетел в сторону, упал.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 Попробую угадать эти километры, когда за бортом тимень и ни одного указателя. Их не было при советской власти, появились при немцах, да и то только перед крупными населёнными пунктами. Но разведчики не знали планов. Грузовик, свернув в чистое поле, и остановился. Старлей выбрался из кабины, заглянув в кузов. Все целы, никого не запило, все. Можете немцу кляп выточить, как бы не задохнулся. кляп вытащили. Неме стал хватать воздух ртом. Долго кляп держать в рту нежелательно, был печальный опыт. Как-то раз с превеликим трудом, с потеряниями взяли пленного, связали, кляп в рот воткнули, надрывались, тащили по неудобьям в темноте через зменное поле. А оказалось, что неме сумер. Потому как банальный насморк был. Носом всё время хлюпало, потом затих. Вроде насморк, но не такая мелочь. Но язык показания не дал, и двое разведчиков жизни отдали не за конюшку табака. Можете курить в кузе, я разрешил ханцов. В крытом кузе со стороны никто огонёков не увидит. Вочитлеющая самокрутка вина метров за 500. Сначала было непонятно, чего выжидает старый. Уезжать подальше и поскорей надо. Хранцов на часы поглядывал, потом его все приказ отдал водителю: "Зажги фары, всей группой покинуть машину, следить за воздухом". Теперь понятны стали действия Хранцова. На востоке уже стало сереть. Михаил, как бывший зенитчик, оценил риск как высокий. Прилетит самолёт, погрузится, а как линии фронта долетят, ни один раз могут быть сбиты истребителями. Он знал только один самолёт способный вместить группу ЛИ-2. Он надёжен, но тихоходен и слабо вооружён. В военном варианте имеет вверху фюзеляжа пулемётную установку ШКАС винтовочного калибра. Мессеру такой пулемёт не страшен. Самолёт появился неожиданно, шёл низко и с ходу сел, без ознакомительного круга. Михаил мастерство лётчика оценивал, не всякий так сможет.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 Залетели, взяли курс на восток. Пилот по мере возможности прижимался к земле. На высоте нет облаков, и уже светло от восходящего солнца, а внизу ещё сумеречно. Да и встрелять самолёт на бреющем полёте из зенита крестрекового оружия почти невозможно велика угловая скорость. Словом, лётчик действовал грамотно. Но немцы подняли на перехват истребители. Командир экипажа менял курс, летел размашистой змейкой. Сейчас был облачный, с которой можно нырнуть, спрятаться от истребителей. Группе казалось, что самое опасное и страшное уже позади. Но тут прозвучали очереди бортового стрелка, одна, другая, причём длинные. Разведчики припали к окнам, немцы догоняли сзади.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 за хвостом два немецких истребителя. Сейчас начали местами меняться. Немец-хитёр пытается точно за хвостом лед два держаться, не будет же стрелок по своему хвостовому оперению бить. Истребитель открыл огонь. Кто-то в салоне вскликнул от боли. Командир салют самолёта стал уклоняться в сторону, пытаясь уйти с линии огня. И перед Михаилом открылся мессер. Упустить момент нельзя. Держа перекрестие кольцевого прицела на истребителе, Михаил нажал на спусковой крючок, немного качал стволом по вертикали. Лётчик спереди защищён бронестеклом и мотором, но винтовочная пуля шКАСа может пробить масляный или водяной радиатор. На это был расчёт Михаила. Наверное, всадил в цель половину ленты. Заместецем появился белый дым, а скорее пар из пробитого радиатора. стребитель ушёл в сторону. Его место занял второй и принялся стрелять из пушек по моторам Л-2. Дошло до пилота, что пока тянут моторы, Л-2 будет лететь. На капоте левого крыла Михаилу хорошо видны разрывы снарядов. От капота полетели куски. Мессер обнаглел, подвернул вправо, попав в прицел Шкас. Очень ещё одно Михаил видел, как трассы попадали по фюзеляжу, потому что на три обычных патрона приходился один бронебойно-зажигательный, и его красноватая трасса была хорошо видна. Немецкого пилота стрельбой разозлил. Тот стал стрелять по стеклянной башне. Один снаряд разнёс железный переплёт, осколки стекла впились в лицо. Михаил спрыгнул с подвесного сиденья, свалился на пол салона. Сверху сильно дул ветер. Посмотрел на турель, а колпака воздушного стрелка нет, и встречный ветер вырывается. Ещё одна пушечная очередь по мотору. Запахло горелым, появился чёрный дым. Немецкий офицер запаниковал: "Мы горим, мы все погибнем, я не хочу". "Заткнись", приказал Францов. "Подохни, шел, ладно". Через окно правого борта показалось яркое пламя. Мотор проработал несколько секунд и встал. Анемецкий истребитель не отстаёт. Перестроился в лево и по левому мотору из пушки короткими очередями стал стрелять по 2-4 патрона. И левый мотор заглох, винт замер. Стало слышно, как свистит ветер в турели воздушного стрелка в рваных отверстиях пробоин в дюралевом фюзеляже. Парашютов нет ни у кого, даже у членов экипажа. А пламя из правого мотора почти до хвоста дотягивается. Падает скорость, а с ней и высота. Михаил пополз к хвосту самолёта. Там лежали сложенные чехлы моторов. Забрался на них, ухватился за какую-то ручку. А в салоне в живых только двое немцы-хранцов. Остальные лежат неподвижно, тела залиты кровью. Неммец истошно закричал: "Сука, из-за тебя всё, зарал старлей". И в это время самолёт упал на деревья. Не вертикально, а под пологим углом. Всё же пилот был жив и до последнего старался спасти и машину, той экипаж, и пассажиров. Ломая деревья, которые смягчили удар, самолёт проделал просек, разваливаясь на куски.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 А документы, механика, борстрелка и применного немца сунул в карман, и затем стянул с плеча храмцова командирскую сумку, открыл. Пакет здесь сложенный в два вдвое, годится. Ремёшок сумки перебросил через плечо, поправил автомат. Вдалеке послышался звук моторов мотоциклов. Надо уносить ноги. Сначала пошёл, потом побежал, ориентируясь по деревьям на восток.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 Хворост для печки набрать, ягоды, грибы для прокорма, а ещё для связи с партизанами. На хуторах и в малых деревнях все свои, никто к немцам не побежит докладывать. Всё равно известна будет и предатель, получит свою кару. В большие сёла немцы ставили старост из чужих, иногда из местных, злых на советскую власть. В помощь старостам придовали двух-трёх полицаев. Как правило, это были дезертиры из Красной армии либо бывшие уголовники, освобождённые немцами из тюрем. Абсолютно аполитичные, им бы пожрать досыта, да донапиться до бесчувствия, покуражиться от чувства безнаказанности. Многие старались набить карман, снимая с сельчан обручальные кольца или нательные крестики из серебра. И если в начале войны часть населения, особенно из западных районов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 сам спрятался за стол дерева. Вдруг с переполку начался стрелять, тем более на Михаиле немецкая форма. На мужиках из леса потрёпанные ватники, гражданские чёрные брюки, заправленные в солдатские сапоги. Мужчины встали, диваться некуда, коли обнаружены. Руки поднимай и мы повернёмся вокруг, чтобы я видел. И это приказание послушно выполнили. Лица бритые, у партизанов обычно бороды. Городские жители? Тогда вопрос, что они здесь делают? То либо Михаил вздохнул. Возможные варианты: полицаи, вынюхивающие расположение партизанских отрядов, либо наша дивизионная разведка. Но они чаще в армейской форме, а не в гражданском, да ещё при оружии, автоматах трофейных. Они легче попашь, как называли фронтовики ППШ. Да ещё звук стрельбы немцев не насторожит. У Папаша тем стрельбы почти в два раза выше, чем у МП 3840. У Папаши 1.800 выстрелов в минуту против 600 у немца. На один ко мне. Переглянулись, вперёд вышел самый возрастной, лет 40. Близко подошёл, Михаил из заделя вышел. Рука мужчины к карману брючного метнулась, а Михаил уже автоматно на незнакомца навёл. Астынь, если не хочешь умереть. Кто такие? Э, местные из деревни. А в кармане у тебя что? Замялся мужчина. Да вы ты ещё оружие и брось. Наличие оружия у гражданского расстрел на месте. И двое сзади пытаются незаметно, пока Михаил Iм занят избавиться от оружия. Один выбросил револьвер вниз, наступил на него ногой. Немет сразу выстрелить стал, не дожидаясь, пока мужчина бросит оружие, потому что не будет подвергать себя опасности. Офицерский наган, в отличие от солдатского, не требует предварительного взвода курка. Но мужчина достал оружие ТТ и бросил на землю. Одойди в сторону, вы двое ко мне бросайте оружие. Нет у нас, и мы с ним не знакомы. 5 шагов влево. Подошёл Михаил на то место, где стояли мужики, подобрал пистолеты. Из одного достал обойму. На верхнем патроне чётко номер завода и год выпуска 41. -й. Свеженький патрон. Не из довоенных запасов стало быть, не немцы из трофейных боезапасов снарядили. А теперь колитесь, кто забрасывал. Э, никто, мы окруженцы. Врать учиться надо. Если окруженцы, почему на запад идёшь? отлете от линии фронта переглянулись ты это сам кто такой откуда западный фронт разведуправления решил открыться михаил нельзя но сейчас вариант по той и времени на пустые разговоры нет или пан или пропал и мы тоже обрадовались михаил им проверку устроил давно из отдела как там полковник фёдоров не сбрил усы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 Леармит эта машина имела полноприводную модификацию. Правда, выпущенных было немного, дорого. Их заменили лендлизовские баттом и вилесы. Комфорта в них никакого, но проходимость выше всяких похвал. "Уязвимые места для перехода есть, спросил Михаил. Если не боишься промокнуть идти по реке. Там засохший камыш, мелко. Сам понимаешь, у немцев в воде ни мин, ни часовых". "Понял". Непохово мне пера. К чёрту. Всё правильно. В разведке так могут и старшего начальника послать, поскольку традиция. У Михаила настроение поднялось. Пока такие ребята есть, не взять немцев в Москву и победу не видать. Правду говорил друг Игорь, надеюсь, жив он и здоров. Только понятно. Большая кровью победа одержана будет.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 Потому по дноги поглядывал, нет ли мин или человеческих следов. Нашёл следы прошедшие недавно троицы. Хорошо прошли хлопцы, грамотно, след в след. В этом случае невозможно даже грамотному следаку это определить, сколько человек прошли. Для Михаила гарантия, что на мину не наступит. Партизаны или диверсионные группы зачастую минировали подходы к своему лагерю.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 Для разведчика зима и плюсы и минусы имеет. Плюсы немцы в землянках сидеть, греется у печек. Службу несут только часовые и дежурные пулемётчики. Разведчику легче передовую пройти. Минусы следы на снегу видны, и мины на нетралке под снегом обнаружить сложно. Место установки не видно, а деревяневшие пальцы рыхлую землю на мине не прощупывают. Смертлыц земля.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 Рацион у немцев непривычный для русских. Утром желудёвый кофе с гренками маслом или мармеладом. В обед половина суточного довольствия: мясо или рыба, суп, картошка или бобы, чай, печенье. Ещё 12 сигарет выдавали. Михаилу нравилось гороховое пюре. Развёл порошок из пакета в кипятке и ешь. Вкусно.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 К Матие едва речку не пропустил. Шёл некоторое время параллельно ей. Река шла через немецкие позиции в сторону советских. Михаил опасался, не встал бы на неё лёд, если тонкий хрустеть будет, а толстого быть не должно, ещё не было крепких морозов. Но и как не хотелось лезть в ледяную воду. Сначала обожгло холодом, потом стерпелся. Льда на поверхности ещё не было, лишь тонкая плёнка. Быстро стали коченять ноги. Сытый человек и переохлаждение переносить легче оттут, но выбора нет. Быстро идти нельзя, будет слышно журчание воды. Да и не получится, дно илистое, вязкое. К тому же одну руку зажата командирской сумкой и приходилось над головой держать. Если вода зальёт пакет с документами, пропали труды разведчика.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 Смокрая одежды, вода ручьём течёт, почти сразу озноб стал бить, зубы стучат. К нему боец с лохлянькой подошёл, забрал автомат. Вошёл в положение, дал фляжку. Глотни только немного, глотка три, не водка, самогон. Михаил глотнул, закашлялся. Самогон крепкий, ядрёный, и сивушный запах в нос бьёт. Но зато показалось, что немного теплей стало. Иди вперёд и не дёргайся. Часовой завёл Михаила в землянку. Воржуйка, сделанная из бочки, горит, от неё тепло, чудо. Часовой лейтенанта разбудил. С той стороны пришёл. Форма на нём не нашинская, похожа из разведки, по-русски чисто чешет. Как ночь-то разведка, то полковая, то дивизионная. Ты отхода боец, армейская из разведотдела. Сейчас телефонирую. Садись к печке, грейся. Ешь, хочешь. Марьянов, скажи старшине, пусть чтонь сообразит поживать, а сам на пост. Есть. Далеко за полдень смог Михаил попасть в разведывательный отдел штаба фронта в сопровождении двух конвоиров. Как только командиры разведывательного отдела увидели Михаила, конвой отпустили. Наш это человек, вам спасибо за службу. Первым делом руководство стало изучать документы в секретном пакете.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 Если так, то и секретный пакет подделка, немецкие планы липовые. Момент важный. Ибо предстояла перегруппировка войск на направлении главных ударов. Ни усиления резервами их не было, как и в боевой техники. Единственное, что начали поставлять промышленность осенью 41 -го года, так это противотанковое оружие. Их пули могли пробить броню вражеских танков на дистанции 200-250 м. Ружьё давали пехоте уверенность, уменьшалась танкабоязнь, ранее приводившая к панике. Михаила под замок не сажали, но он всё время чувствовал над собой надзор и не оставался один. Рядом всегда был кто-то из младшего командного состава. Зато после допросов отоспался и не пропускал приёмов пищи. Из каждой ситуации надо получать пользу. Пройдёт небольшое время, разведыотдел проверит сведения, в подлинности которых Михаил не сомневался, и вот снова вернёт строй. А пока надо отдыхать, набираться сил. Примерно так и вышло. Сначала от авиаразведчиков были получены фотоснимки катастрофы в районе, который указал Михаил. Затем встречу подтвердили парацы по трой разведчиков, которых он встретил на опушке леса. Потом подтвердили с дислокацией полков и дивизий, отмеченных в пакете майора. Проверку Михаил прошёл чистою. А ещё через неделю ему было присвоено звание старшего сержанта и вручена первая награда медаль за отвагу. Среди бойцов медаль пользовалась заслуженным уважением. В начальный период войны её вручали редко, за реальные боевые заслуги, а не за выслугу лет. Вот деревне такую награду прилучный получил первым. Верховный главнокомандующий считал, пока армия отступает, оставляя города, награды бойцы и командиры недостойны, плохо воюют. Хотя на самом деле многие батальоны, полки, эскадроны, эскадрильи сражались отважно и урон врагу наносили значительный. И это их ратным трудом был обескровлен Вермахт и не сдана столица.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 Поскольку с началом холодов в пехоте кашляли многие, у Мецсамбатя прилучный пребыл недолго, неделю, и голос наладился, не хрипел и кашель прошёл. Но, видимо, начальство решило ещё дать Михаилу дни для восстановления. В разведывательный отдел прибыли новички, и прилучному доверили проверить их способности и подучить.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 Вы да издавались те редко, лишь когда ранены были или боеприпасы кончились. Одно слово фанатики. Михаил их лично встречал один раз. Форма полевая какого вермахта с двойной молнией ровной на правой петлице, на левой обозначение звания. Только у дивизии мёртвая голова в одной петлице череп с костями, в другой рог.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 Чать его попали в отделение, командиром которого назначили Михаила. Все погибшие в этой катастрофе парни служили в этом отделении. Достойного разведчика с валовного выполнить сложное задание найти трудно. Даже подготовить на учебной базе непросто. Его необходимо обкатать в деле, в поиске или рейде в Овражском тылу.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 По такому морозу и снегу армия способна дойти только до Венёва в Тульской области, потому что не май и мы не во Франции. Остальные начальники согласны, кивали головами. С такими природными условиями бездорожьем вермахт ещё не сталкивался. Причём всё по учёбе в академиях знали, что самые холодные месяцы в России ещё впереди. Что будет, если и сейчас обмороженных солдат уже много? Красноармейцы к морозам по привычке, да и одежда, хоть и не козиста, к холодам более приспособлена. Шинели сменили на ватники. Некоторым повезло и с складских запасов получили полушубки. В армии овчинные тулупы были всегда, для часовых длинные, до пят. К тулупам ещё выдавали валенки огромного размера, которые надевались на сапоги. И довержало облачение шап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 Япония, союзница Германии, нанесла удар по Пёрл-Харбору, и США объявили войну странам Оси. Другие союзники Германии Болгария, Венгрия, Финляндия, Чехословакия, Румыния уже предвкушали куш от захваченных территорий. А США, вступив в войну, стали активно помогать Ленд-лизом своим союзникам, в первую очередь Великобритании с С. Михаил 3 недели не пересекал уже линию фронта. На войне это целая вечность. Вспоминал давний разговор с Игорем и не переставал удивляться. Говорил ведь тот, что США не скрыются от войны, а вынуждены будут выступить на нашей стороне. Вот что значит историк, образованный человек, умеющий анализировать мировую политику. И душа наполнялась уверенностью. И в войну мы выиграем. Расколотин Гитлера и союзники помогут. Михаил и к зиме подготовится успел. Подобрал белый маскировочный халат, телогрейку и ватные штаны, меховые двупалые перчатки, старшены в имение он трофейные консервы. Даже автомат бинтом обмотал, где можно было. Единственное тёмное пятно сидр. А без него, если поезд длится больше суток, не обойтись.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 И кроме того, авиация зависит от метеоусловий. Будет снег, сильный ветер, и тогда вылет невозможен. Артиллерию не зря называют богом войны. Все погодно, точно, и материальные затраты не велики. Любая война в первую очередь схватка финансов и возможностей промышленности, технологии и науки. И финансовые возможности считать государству приходится. Надо закупить металл для снаряда, порох, тротил, оплатить изготовление. Но всё равно это в разы дешевле, чем изготовить самолёт, обучить лётчика, добыть нефть и переработать в бензин, доставить на аэродром десятки, а то и сотни тонн горючего и масел. Градистой звали Василий. Парень скромный, когда его о чём-то спрашивали, краснел. Немецкий язык знаешь, спросил Михаил. Никак нет. Радисту в ТЛУ знание немецкого тоже нужно. Пошарить по волнам, послушать разговоры немецких радистов. Конечно, секретных сведений не узнаешь, они передаются шифраграммами. Но и в обычных разговорах, невзначай, бывают интересные сведения. Сколько знаков в минуту передаёшь? 120. Уже неплохо. Если был выход в эфир разведгруппы, то немцы будут пилинговать рацию. И поэтому после радио следовало быстро делать ноги. Для группы радиостанции лишняя головная боль Михаила Завочен был. Итак, группа несполчена совместными рейдами, да ещё и радист, совсем тёмная лошадка. В 10:00 вечера покинули свои позиции. Нейтральная полоса большая, километра 2, есть менные поля, наши и немецкие. Схема советского поля есть, как и проходы. У немцев ещё и колючая проволока во дворе, да. А другие разведгруппы доложили, что колючки пустые банки жестяные подвешены. Заденешь колючку сидером, жестянка забренчит. Хорошо, если бы ветер поднял снетель. От ветра банки перезвон поднимают ложную тревогу. Немцы внимания не обращают. А уж метель, так и вовсе подарком бы была, следы быстро заметает. Немцы, блин, бронедожа, блиндожа греются, на морозе только часовые. Да и те по траншеям прохаживаются, стоять мороз не позволяет. А летом на губной гармошке зачастую пеликали, а ныне невозможно губы к гармошке примёрзнут. Курить на посту запрещено и в Красной армии, и в Вермахте, но все нарушали. Вроде с куревом казалось теплее, и время быстрее до пересмены шло. Пилотки науши натянуты, да сверху ещё шаль, либо что-то шерстяное. А это утепление слух снижает, что разведчиком на руку. Форма под маскировочным костюмом отечественная, только сапоги немецкие, потому что подошва отпечаток характерный оставляет. И если следы обнаружат на брусстве, тревогу не не объявят. Белыми призраками подобрались к немецким позициям. Часовой прошёл мимо. Милькнул отблеск штыка, запахло табачным дымом. Разведчики лежали недвижно. Вот чихнёт кто-нибудь, и поиск сорвётся, не начавшись. Постреляют всех, как перепёлок. Михаил первым на бруствер забрался. Часовой изо за поворота траншеи скрылся. Прилучной рукой махнул. Один перемахнул траншею, другой Михаил поднял руку, замерший. Из-за поворота поддатый офицер вышел. Шинель на плечи накинутая, мелодию Лили Марлен пытался напеть. Эта песня любима в вермахте как хорств весь в ВВСсовцах. А голосу пьян, путает слова, на ногах держится не твёрдо, а скальзывается. Сейчас бы схватить его кляп в вороток своим. Момент подходящий. Но тогда сорвётся дальняя разведка. Офицер прошёл, обдав запахом одеколона. Михаил вспомнил арчерейское училище. Их ротный тоже пользовался шипром, побрившись. Снова прилучный дал сигнал. Траншею перепрыгнул ради, за ним два разведчика, последним Михаил. И уже все лёжа на снегу повозли подальше от траншеи. Добрались до второй линии траншеи. Здесь и войск поменьше и часовых И если первые траншеи в полный рост приметные гнёзда через каждые полсотне метров, то на оборудование второй линии поскупились. Конечно, предстояло наступление на войну согласно плану Тайфун. Так зачем утруждаться долбить мёрзлую землю? Хотя немцы и так первоначально рвали толовые шашки, чтобы разрыхлить верхний самый промёрзлый слой земли. Наши солдаты для этого жгли костры, если было из чего.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 Михаил определился по карте. Слева виднелось село, и был характерный ориентир кирпичная высокая труба. Перекусили, надо восстановить силы, да и сидр нести будет легче. Михаил выставил часового, определил смены, улеглись отдыхать. Часов через 6 при луны проснулся. Пока было светло, начал изучать карту. Удобнее всего идти по лесу. Листьвы на деревьях нет, но всё равно за стволами заметить группу сложнее. Да и снега в лесу меньше, он задерживается на опушках. Лес стянулся полосой километров на 5. До ночи вполне можно его пройти, а как темно станет, уже по открытому пространству можно идти. В остаток дня и ночь преодолели 20 км, если судить по карте.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 И изба даёт защиту от ветра и снега. Разведчики в печи развели небольшой костёр, как они умели без дыма. Вокруг костерка поставили банки консервов, хлеб положили. На морозе сидр он замёрз и стал каменных твёрдости. Когда банки согрелись, их хлеб отмяк, с аппетитом поели. Открытых банок, отогретого хлеба дух шёл волшебный. Деньи да страдали разведчики от отсутствия аппетита. Молодые, здоровые, после серьёзной физической нагрузки съели бы и баран. После еды навалилась естественная усталость. Выстояв караул, легли спать. Подъём Михаила определил часы 6:00. Проснувшись и позавтракав, определились с боевыми задачами. Каждому, кроме родийста, Михаил на карте указал интересующие наше командование населённые пункты. Зимой немцы дислоцировались не в лесу или поле, а в населённых пунктах. Хозяев домов выгоняли в хозпостройки, а в ин коровник, сарай. Сами располагались в избах, отопили печи. Да только топить не умели, подбрасывали дрова непрерывно. Печь раскалялась, кирпичи тресклись, начинала дымить. Бывало, что угорали, забыв открыть заслонку или закрыв, когда угли ещё тлели. Разведчики должны были подобраться поближе, узнать, есть ли пехота или другие подразделения. Танки или тягачи с пушками видны, их скрытно на улицах сложно, а пехота может сосредоточиться по избем.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 Михаил им сочувствовал, жалел. Но война такая жестокая штука, где от жалости твоей толку нет. Надо бить врага вот одна задача, а всё прочее тень событий. От хутора, где разведчики расположились, до сёл и деревень, куда Михаил направил подчинённых, по 5-10 км. На выполнение задания дал сутки, до вечера следующего дня. За ситуацией вокруг избы наблюдали поочередно с родистом. Дикие звери, напогоны войной, забились в глухие леса, их отстерегаться не следовало. Когда пробирались к хутору, изредка видели заячьи следы, но не волков, ни кабанов, хотя местные говорили, что до войны они были. И немцы на оккупированных территориях собак перестреляли. Остались самые осторожные, при появлении немцев прятались и не гавкали.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 Такие тоже встречались, но в разведке не задерживались, а быстро их переводили в пехоту. Стали докладывать. Почти все перечисляли по памяти количество выявленной техники и предполагаемое количество пехоты. Михаил карандашиком на клочке бумаги записывал как населённый пункт. Танков получалось много. Немцы готовились к наступлению. Полнеожидаемо до столицы рукой подать. Что понравилось в докладах это то, что разведчики отмечали, что двигатели не работают, не слышно звуков и не видно выхлопов. А один боец, Игорь Волоцов, ухитрился подобраться близко, разглядел значок на борту филин или сова. Каждая дивизия имела свой знак, и он наносили на технику. Для разведчиков и партизан удобно передавали в райотделы.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 Три сосенки стоят, на которые антенный провод забросить можно. И связь при горка лучше, и видно дальше, сучься влага. Василий забросил антенный провод на ветки, рацию включил, выждал несколько минут, пока прогрелись лампы. Михаил его накрыл припасённый плащ-палаткой. Радисту фонариком надо подсвечивать текст. Запрос связи, установление контакта, пошла передача морзянкой не меньше 5 минут, потом ответ, текст получен. Отлично. Но надо выходить побыстрее. Самолёты немцы не пошлют, темно. А гусеничную технику вроде бронетранспортера запросто направят. Но это займёт время. Как полагал Михаил не менее получаса. Обратно шли по льду замёрзшие ряки. Если немцы направят гусеничную технику, лёд не выдержит, провалится. А ещё на месте передачи разведчики оставили сюрприз в виде растяжки из гранаты Ф1, присыпанной снегом.